280 Май 6. Чтобы овладеть собою в большом, надо овладеть собою в малом. О значении малых вещей говорилось не раз. На них и можно упражняться, не боясь поражения. Обуздание малых чувств и движений астрала проводить не так уж трудно. Победа над ними приносит радость. Уж очень хочется астралу необузданно проявлять себя всегда и во всем, и чем больше он распускается, тем больше хочет свободы. Но свобода выявления астрала означает рабство у него, самое тяжкое и позорное рабство, которое и существует. Обуздание этой беспокойной и, и неуемной оболочки означает свободу духа. Люди любят переживать. И не знают удержу своей волю астральных эмоций, которые, в сущности говоря, совершенно не нужны и неоправдываемы вызванными причинами. Все это призраки маи которые может спокойно рассеять сильные воли. А владение собою пошли владыка. Этого владения так часто не хватает людям. А собой в малом, можно замокнуться и на большее.